Глава 105. Дождь хлестал по лобовому стеклу, когда Адам ехал по темным улицам Чатэма. Видимость была не больше нескольких футов, и он еле сдерживался, чтобы не увеличить скорость. Дорога повернула направо. Теперь она шла вдоль океана. Он миновал маяк. Через пять минут он будет дома. Впереди уже остров моррис, а потом он подъехал к спуску, где соединялись дороги на Литтл Бич и остров моррис Спуск затопило, и дорога была закрыта. Не колеблясь, Адам поехал через барьер. Он чувствовал, будто Мэнли с ним в машине, будто она зовет его.